13. Замок лорда Паттерса гарвита был возведен со всеми причитающимися такому важному строению предосторожностями и атрибутами. И стоял не над речкой, на пологом, открытом всем ветрам холме, как замок Горензо, а на неприступной скале, обвитой тройной нитью серпантина. Но даже если у кого-то и хватило бы терпения взобраться на лошади или одноколки по узкой тропе, местами цепляющейся за скалу, а иногда шедшей по подвесным мосткам, попасть за ограду без воли хозяев он никогда бы не смог. Перед самыми воротами скалу прорезала широкая и глубокая расщелина, и перебираться приходилось по опускающемуся мосту. Но сейчас он был поднят и надежно закреплен. А на смотровой башне стражник упорно делал вид, будто не замечает четырех гостей, внезапно появившихся на тропе. — Как попадем на ту сторону? — нетерпеливо спросил Эсс с тоской, осмотрев замшелые стены, превосходящие высотой ограду королевского дворца. — Ждать бессмысленно. — поддержал его Райвент, упорно не отпускающий мою руку. — Ему наверняка уже доложили. У Паттерса в замке дисциплина, как у рота королевских гвардейцев. И раз мост ещё не опустили, значит, видеть нас тут не желают. «Ещё минуту», — предупредил Стайн. Ему отправлено предписание парламента. «Если не откроют, добром будем брать штурмом». Я слушала их молча. В таких делах Стай с Рэндом соображали намного лучше меня, и это не удивляло. Все мальчишки с детства играют в войну и строят планы захвата чужих замков, а позже — дочерей казны. «А у женщин войны свои, как говорила Манефа. За порядок в доме, за вкусный и сытный обед, за здоровье детей да за мир в семье». «Элни», — тихо шепнул принц, не надеясь, что его кто-то не услышит. «О чем ты думаешь?» «Выдержит нас сеть, которую я привязала к той башне, или пора создать сферу?» «А что за сеть?» — заинтересовался стай. Я такое делала, когда помогала селянам собирать разбежавшийся от винтов скот. Некоторых коров пришлось тащить на обрыв из болотца. Просто собираешь ею всех и быстро подтягиваешь к месту, где она закреплена. «Забрось меня», — загоревшись с надеждой попросил Эстон. «Лучше тогда меня», — не согласился Рент. «Наверху самое место для лучника». «Давай всех», — скомандовал стай. и я мгновенно обвела их уже готовой сетью. И в этот момент мост начал опускаться. Он двигался очень медленно и так неохотно, словно мы были толпой головорезов, а не комиссии парламента, имеющие все положенные документы. «Гина», — понаблюдав пару секунд за этим издевательством, нетерпеливо окликнул Эстон. «Тебе какой приказ дали?» «Обстоятельства изменились». Напомнила я правила, которые он и сам прекрасно знал. «Будем считать, что не изменились», — твердо подвел итог короткого спора наставник. «В следующий миг мы уже летели стремительно, как камень, пущенный из прощей. А едва перелетели по инерции стену, я подхватила отряд непрозрачным зеленым щитом, незаметным на фоне увивающего стены плюща, и повела его вокруг мрачного строения с острыми шпилями десятка башен, ища балкон или открытое окно. Но повсюду меня встречали мощные щиты. «В чём дело?» — шепнул Рент, когда мы пролетели уже мимо пятого окна. «Щиты!» «А вплести проход не сможешь», — нахмурился Стай. «Чуть позже. Чем дальше, тем защита слабее», — пояснила я, видя щит всё дальше. но, обогнув здание и добравшись до небольшого парка, сразу поняла, что нам вовсе не нужно забираться внутрь дома. На лужайке перед верандой стояла узнаваемая свадебная беседка, а возле нее толпились разряженные гости. Мгновенно превратив щит в сферу, я остановила ее над крышей беседки и торопливо оглядела собравшихся, пытаясь понять, что тут происходит. «Гад!» — рыкнул Эстон. и на этот раз наставник его поддержал. Согласен. Гина, бросай кисель. Нам они нужны все до единого. Бросать кисель легко. Сказать про себя всего три слова и опустить сверху наполненной силой мысли образ, похожий внешне на седое облако. И все существа вмиг окажутся скованными мутно-серым туманом, ставшим густым и тягучим. Причем на людей его кастовать одно удовольствие. Они довольно быстро осознают бессмысленность сопротивления, не мечутся в безумной надежде на спасение, не делают неистовых прыжков и не лезут по головам себе подобных. В этот раз все происходило точно так же. Но для верности я еще накрыла слабо барахтавшуюся толпу прозрачным щитом. Затем опустила наш отряд на полянку позади беседки, в которой завяз облаченный в золотой балахон служитель храма, Отсюда было прекрасно видно и бледное от бешенства лицо, стоявшего на месте жениха-герцога, и скорбно поджатые губы лорда Силонте, уныло рассматривавшего неумолимый кисель. А вот лицо невесты, занавешенное плотной вуалью, разглядеть было невозможно. Но я почему-то не сомневалась, что это Лэнси, как и Эстон. «Ты не можешь её вытащить!» — умоляюще шептал он мне, — вцепившись в рукоятку меча, побелевшими от волнения пальцами. — Не может, — осадил его стай. — Сейчас придут магистры. Договорить наставник не успел. Откуда-то сбоку, то ли со стены, то ли с башни, прилетел мощный фаербол и растекся по щиту, выжигая вокруг него воздух. Люди начали кашлять и хрипеть, и я, не ожидая ни команды, ни советов, Мгновенно создала еще один щит, чуть ниже и намного шире первого, такой, чтобы и самим оказаться под ним. А затем быстро подняла его, стараясь как можно выше вытянуть купол в центре, чтобы огонь стекал, не успевая сжигать воздух. Но дополнительно свернула еще один щит в лежащую на траве длинную невидимую трубу, по которой под щит хлынул свежий воздух. И вовремя. Фаерболы сыпались на нас, как перезрелые яблоки под буйными порывами ветра, выдавая жгучее желание напавшего сжечь всех присутствующих. «Грязный винт!» — рычал от бессилия Эстон, глядя, как поникла замотанная в белый шифон невеста. «Гина, выпусти меня, а то ведь уйдет!» «Ты останешься!» — веско приказал Рент. «Элни, посади меня на крышу веранды, попробую задержать». «Мою защиту ему не пробить. Элни!» «Тут командует стай», — тихо пояснила я свое бездействие. «Пойдем вдвоем», — подумав пару секунд, принял решение наставник и приказал, не глядя на меня. «А ты подними все щиты, какие можешь». «Я подниму щиты и пойду с вами», — непреклонно заявила я. «Эстены один присмотрят, чтобы никто не добрался до Лэнси». «Нет», — категорично возразил Райвент, но учитель нехотя и едва заметно кивнул, и этот приказ я сочла нужным исполнить. Защитники всегда были особой кастой воинов. Мы чуть ближе по обязанностям к обозу и целителям, и в бою у нас немного другие задачи. Это мечники и лучники думают о том, как побольше набить врагов, а наша святая цель — не потерять ни одного напарника. На этот раз я сделала сферу полностью невидимой и увела её из-под купола под ошеломлёнными взорами вяло барахтающихся в киселе гостей Паттерса. Герцогам, судя по всему, его уже можно было не величать. А едва оказавшись снаружи среди костров, в которых угадывались остатки садовой мебели и недавно ещё нарядных цветущих кустов, накрыла сферу дополнительным щитом и резко подняла вверх, одновременно уводя в бок чтобы дать напарникам возможность рассмотреть нападавших. Судя по частоте ударов, их было никак не менее двух. Элни, выпусти меня наверх. Чуть суше обычного попросил Рен, старательно глядя в сторону, и меня это почему-то задело. — Ты забыл сказать «любимая», — фыркнула негромко, создавая на крыше сферы привычный защитный стакан и рывком забросила туда жениха. — Любимая, — упрямо процедил командир, и словно в ответ над ним с издевательским хлопком взорвался очередной фаербол. Быстро же они нас обнаружили. Следовательно, вооружены далеко не самыми простыми амулетами и жезлами. И на первый взгляд в этом нет ничего удивительного. Герцог гарвит правил двумя довольно крупными городами и десятком сел, а потому весьма богат. Возможно, не до такой степени, как Селонте, у которого несколько рудников, заводов и фабрик, но вполне мог бы жениться по любви. Однако предпочел нарушить указ, и у меня пока нет ни одного предположения, какая сила могла толкнуть его на этот шаг. Но определенно нечто очень серьезное, судя по его репутации расчетливого и прагматичного правителя, да по основательности, с какой продуманной устроена эта операция, имевшая целью, как теперь уже совершенно ясно, заполучить в герцогское гнездо свободолюбивую Оленсию, но определенно не ради ее прелестных глаз. Следовательно, поскольку герцог терпеть не может, когда нарушаются его планы, мне нужно держать наготове все мои щиты и маленькие секретные уловки. Эти рассуждения молнией мелькнули в мою мозгу, и руки тут же вложили в именной амулет полный энергии кристалл, а губы шепнули кодовое слово — активирующая вложенную в него защиту. А заодно добавили мощности закрывавшим нас щитам. «Их нужно разделить». Глядя нас предложил Рэнд, тем самым признавая Гессарта командиром. «Без щитов опасно», — буркнул тот. «На мне королевский амулет и защитный пояс». Упорно не смотрел на меня Рэнд. Над нами один за другим взорвались еще три фаербола, на несколько секунд ослепив и лишив возможности наблюдать за происходящим. Истай вдруг сдался. «Гена, создай малую сферу и передай ему управление. Минут на пять ее хватит, потом придет подмога». Разумеется, спорить я не стала, но в сферу вложила всю защиту, какую смогла, и решительно придержала плетью Эстона, попытавшегося уцепиться за руку друга. «Гена!» «Что?» Неожиданно даже для себя вспылила я. «Сам не понимая что сфера на одного, и размер, и защита, и бойница тоже одна. Зачем ты туда полез?» «Помочь», — побледнел он от резкого упрёка. «Не сердись», — примирительно хлопнул мечника по плечу стай. «Мы все за него тревожимся, ноги на права. Так сфера продержится дольше». Он осторожно просунул в бойницу боевой амулет и что-то кастовал. Огонь вмиг погас, и щиты на некоторое время окутал туман, медленно оседавший инеем на крышу и стенки защитных куполов. Нашего и большого, под которым притихли пленники киселя. И мне оставалось только надеяться, что они не обморозились. «Быстро выводи сферу из-под щита невидимость», — приказал Гессард, и я мгновенно исполнила это распоряжение. Сидеть, как пойманная поваром мышь под банкой у всех на виду, мне не нравилось до отвращения. «В тень дерева! Не этого!» — торопливо командовал стай. «Выше, левее! Вон они!» Его жезл указывал на стену, по которой осторожно передвигались мужчины, одетые в форму герцогских гвардейцев. Вот только в руках у них были не мечи и луки, а довольно мощные боевые жезлы. Я даже не представляла прежде, что такие можно купить в магических лавках. «Это не все!» В два голоса сказали мы с Эстом, заметив тройной фаербол зловещего синевато-черного цвета, летящий в сторону недавно покинутого нами купола. Он двигался от замковой башенки с противоположной нападающим стороны, чуть медленнее и тяжелее обычных, и нес в себе не огонь. Такие артефакты остались только в тайниках некоторых лордов со времен последней войны. И начинены они тройной силой стихий. Сумасшедшей смесью урагана со смерчем и грозой, а при ударе производят мощный взрыв. Через миг тут не останется ни одного целого дерева и оконного стекла, ни одной непокореженной крыши и башни. У меня не было даже мгновения на выбор, какой купол экстренно усилить. пустую обманку или большой, подсознание выбрало за меня. Три дополнительных слоя накрыли наших пленников, оставив мне лишь воспоминания о недавно использованном накопителе. Последним усилием я подняла сферу в небо так высоко и быстро, как только сумела, и осела на дно, торопливо отыскивая в пенальчике новый камень. «Подлецы!» — яростно зашипел за спиной Эстон, И я приподняла себя Лианой, желая хоть что-то рассмотреть. Зря. Такие вещи лучше никогда не видеть. Иначе потом они начнут приходить в страшных снах и чудиться в обычных всполохах летних гроз. Под нами бушевал бешеный смерч. Огромным черным веретеном метался по прекрасному недавно саду, выдирая кусты и деревья, круша статуи и беседки. За ним победным шлейфом летали какие-то доски, кажется, ставни или дверь несколько деревьев, куча разного неопознанного мусора и даже животное, то ли собака, то ли овца. — Бездари, не учи! — расстроенно буркнул Гессард и вдруг уставился на меня. — Ты его чувствуешь? У вас амулеты связаны. — Надо же, какие секреты иногда вскрываются! Сердито пыхтела я, пытаясь понять, как, откуда и что именно я должна ощущать. Может, королевский амулет должен нагреться, либо, наоборот, остыть? Или я испытаю чужую боль, или... Вот никакого «или» мне почему-то даже представлять не хотелось. От одной попытки подумать о чём-то плохом в душе вскипало стойкое отвращение, как ко всяким червякам. И потому я была несказанно рада, Когда Эст вдруг закричал: "Вон он, вон! Гина, давай туда, его же сдует". Вот теперь и я видел Ренда. Он стоял в приоткрытой сфере как в лодке и спокойно обстреливал жезлом башни, откуда прилетел проклятый смерч. Она тоже пострадала, потеряла часть крыши и ограждения балкончиков, но еще держалась. И безрассудные глупцы, которым хватило ума выпустить на волю неподвластную им силу, тоже пока ещё были живы. И даже пытались огрызаться, бросая в ответ на точные удары командира различные боевые заклинания, вроде ледяных стрел и ядовитых облаков. Судя по количеству снарядов и тому, как они сменялись, остатки заклятий, бывших когда-то в жезлах. Значит, ими уже кто-то пользовался. И думать кто и когда пока не хотелось. «Смерч!» — выкрикнул стаи, отвлекая меня от наблюдения за боем, и резко оглянувшись, Я увидела летящую на нас верхнюю, жидкую, как плеть часть веретена. Она не держалась вертикально, а рыскала из стороны в сторону, отыскивая себе добычу, будто язык жадного шептуна. Каким-то необъяснимым чудом мне удалось увернуть от нее свое невидимое судно и сбежать из опасной зоны, а затем завести сферу за надежно защищающий от бушующей стихии донжон. А едва оказавшись в безопасности... Я в тревоге оглянулась на крышу, над которой несколько секунд назад сражался Рент, и обмерла от страшного предчувствия. Теперь там никого уже не было. Ни напарника, ни пособников герцога. Острая боль родилась где-то внутри. стиснула грудь, не давая ни говорить, ни даже дышать, а затем взорвалась в мозгу страшным подозрением и в один миг словно вывернула наизнанку и перетряхнула все мои тайные явные мысли, убеждения и сомнения, воспоминания о прошлом и надежды на будущее. И когда они так же моментально, как под действием магии, вернулись на место, я стала уже другим человеком. И это новая элгения знала совершенно точно, как смешные и наивны были рассуждения и обиды прежней глупышки Гинни, как сильны были в ней предрассудки и чужие правила, как слепа и глупа она была, не веря в очевидное и не замечая подсказок друзей и наставников, начиная с Альми и кончая Манефой. Вот они сразу поняли, что нельзя перестать любить, если в душе горел истинный огонь, святой самозабвенной любви, которая осветит самую темную ночь и скрасит самый ненастный день, и поймет все невысказанное, и простит все содеянное сгоряча или по неведению как из эти простила Альгерта. Это понимание пришло в раз, словно кто-то зажег в моем мозгу яркий светильник, а в следующий миг я уже уверенно вела сферу вверх, чтобы повесить прямо над парком. Смерч еще кружил по нему, но явно ослаб, все тяжелее таская свое темное чрево, куда собрал все и всех, кого смог. И первым делом я желала убедиться, что среди его трофеев нет тренда Огромный щит, подобный тому, каким ловила винтов, взял энергию двух кристаллов, но я больше не берегла их и не думала, как буду отчитываться. — Гина... Осторожно спросил Стайь приглядываясь к моим действиям. и больше не произнес ни слова. Да они и не нужны были. Трудно не понять после стольких лет тренировок о чем он спрашивает. Беру командование на себя буркнула отстраненно и тихо, словно не совершала сейчас самый редкий из возможных тактических маневров. Стаь только крепче стиснул зубы, Зато я наоборот изумленно приоткрыл рот и вытаащил глаза. Видимо, не ожидал когда-нибудь услышать эти слова от меня. Но мне сейчас было не до этого. Слабеющее веретено, совершив вдоль парковой стены полный круг, неумолимо приближалось к нам, поглощая последние обломки и драгоценные секунды. Ураган, казалось, не почувствовал вставшего на его пути щита, но я предварительно привязала тот сразу к четырем башням и донжону и теперь поспешно кастовала стягивающее заклинание. Смерч не винт и вообще не живое существо, а ускоренный с помощью магии воздушный поток. Едва между ним и поддерживающим его ветром встала непроходимая стена, скорость ветра начала стремительно гаснуть. Подхватив сжавшимся щитом, еще продолжавшие двигаться по инерции обломки, я бережно опустила их на искореженную лужайку. — Стой! Вы в парк! Ищите живых! — поставила рядом с этой кучей эста и учителя, больше не беспокоясь за их жизни. Обещанные пять минут уже истекли, и скоро здесь станет людно и безопасно, как в залах цитадели. Ощущение, что мне просто необходимо оказаться затянувшейся слева замковой стеной, появилось внезапно, когда я торопливо гнала сферу над тем местом, где недавно стояли помощники Паттерса. И пренебрегать этим зовом я не собиралась. Только глянула на еще державшийся купол, рядом с которым одна за другой возникали фигуры в сером, и резко бросила сферу вниз на острые скалы. Как вскоре выяснилось, почти отвесными они казались только сверху, со стены, а снизу под скалой громоздились совершенно непролазные завалы гигантских глыб и обломков. И мне очень не хотелось думать, что Рент валяется сейчас где-то среди этих камней. Поэтому я немного придерживала свободно падающую сферу, прислушиваясь к внутреннему маячку и бдительно рассматривая трещины, уступы и чахлые деревца, неведомо каким чудом державшиеся на этой крутизне. Понимание, что дальше опускаться не нужно, пришло как раз в тот момент, когда я заметила что-то подозрительное, вмелькнувшее немного в стороне узкой, всего в два локтя шириной расщелиня. Что именно там было, сразу не поняла, но сферу мгновенно остановила и начала потихоньку подниматься, стараясь не пропустить это место. И едва не закричала от стиснувшего сердца горя, рассмотрев свисающую из трещины человеческую руку. «Вымазана в саже и крови», — болезненно отметила про себя, делая стремительный рывок к расщелине, и тотчас облегченно перевела дух. Мозолистая короткопалая мужская ладонь ничем не походило на изящную аристократичную кисть и длинные пальцы равенда И это не могло быть иллюзией. Никакая личина не может изменить внешность человека так детально. Для этого необходим сильный артефакт. Обычные амулеты лишь смазывают линии лица и очертания фигуры, делая человека неузнаваемым. Но незнакомца все равно нужно было забрать. Цитадель сама решит, виновен он или нет. Сфера мягко причалила к скале, я приоткрыла оконце и потрясённо замерла. В глубине трещины рядом с врагом, ничком лежавшим на узенькой перемычке из песка и пыли, натащенной сюда за сотни лет ветрами, сидел принц. Точнее, полулежал с закрытыми глазами, обессиленно прислонясь к камню. Губы командира слегка кривились от боли, но он был жив. Такого невероятного взрыва облегчения и счастья я не испытывала до этого никогда в жизни, но вслух ничего не сказала, точно зная, что ему первым делом нужна помощь. Очень бережно и нежно подхватила Райва воздушной лианой, обернулась щитом и перенесла в сферу, попутно бросая заклинание регенерации сна. И только устроив принципа поудобнее забрала и подлечила преступника. А затем помчалась наверх, помня, что обо мне тоже беспокоится. Нашла. Стая оказался рядом, едва и опустила сферу возле потрёпанной свадебной беседки, из которой уже куда-то исчез жрец. Да, он поймал преступника. Неси их в цитадель, мы тоже скоро придём. Я мельком глянула на перепуганных, притихших гостей и одетых в одинаковые светлые платья претенденток, покорно бредущих к порталу, открытому на расчищенной площадке. И невольно усмехнулась. Сегодня судьба наглядно показала им, как опасно ввязываться во всякие темные заговоры и интриги. Подхватила щиты с пациентами и, решительно отодвинув какую-то леди, шагнула в портал.